Гийом раздавал им мелкие монетки, и в вестибюле, где свисала украшенная лентой веточка Амелы, слышалось традиционное «С «Новым годом! Доброго здоровья!». Существовала еще одна новогодняя традиция. Тремены же все вместе отправлялись к тете Розе, пожелать ей всего самого наилучшего. В одиннадцать слегка завтракали и ехали в Воронвиль, где их уже ждал солидный обед. Возвращались обычно в сумерках, но не очень поздно. Оставляли время, чтобы заехать в стоящие по пути дома и пожелать их хозяевам счастливого Нового года. В то утро, когда мальчики пошли переодеваться, Элизабет подошла к направляющемуся в конюшню отцу. «Как мы поступим сегодня?» спросила девушка. Геем удивленно посмотрел на дочь. «О чем ты, душа моя?» «Я о поездке в Воронвиль. Мы что, всем стадом поедем к тете Розе?» «Александру и девочкам?» «Стадом?» — Гийом вопросительно поднял брови. «Кого ты имеешь в виду? Уж не Артура ли?» «Вы прекрасно знаете, что не его. Он мой брат, и его место среди нас». «Ладно». Тогда уж не добряку ли, Франсуа, ты хочешь отказать в радости, которую он дожидается уже целую неделю? Высказать свое глубокое уважение нашей очаровательной Розе? Нет, но мне кажется, что только члены семьи. Элизабет, хватит ходить вокруг да около. На тебя совсем не похоже. Скажи мне прямо, у тебя нет никакого желания вести в Воронвиль-Лорну? Только упоминать при этом о членах семьи не очень корректно. Она моя племянница и твоя кузина. Действительно, почему я хотела бы остаться вместе с ней дома? Ее приезд испортит удовольствие тете Рози. Что за мысль? Она самая радушная хозяйка из всех, что я знаю. Так почему же у нее должно испортиться настроение? Потому что моя дорогая кузина ведет себя как хозяйка, А вы ей потакаете, это может не понравиться тете Розе, обидеть ее. Ну, я не знаю. О, папа, не делайте вид, что вы ничего не понимаете. Элизабет, но ведь это же правда, как будто вы не знаете, что тетя Роза очень к вам привязана. А вы собираетесь усадить ее за стол и рядом эту сияющую особу, которая не стесняется буквально пожирать вас глазами. Есть вещи непозволительные даже Гийому Тремину и тем более моему отцу. Удивленный решительным тоном дочери, Гийом спросил. — И что ты предлагаешь? — Я же сказала, отправляйтесь с мальчиками и смесни елем, отвезите тете Розе цветы. — Я останусь под предлогом недомогания и попрошу Лорну составить мне компанию. Гийом Некоторое время молча разглядывал дочь и, наконец, улыбнулся. «Делай, как хочешь. Ты, быть может, права. Я тоже дорожу розой». Все вышло, как задумала Элизабет. Полулежа в шезлонге, она с чувством упоительного триумфа наблюдала из окна малой гостиной за отъездом мужчин. И хоть она задыхалась под шерстяными одеялами, в которые ее укутали, Ничто не могло омрачить ее радости. Франсуа Ангел был великолепен, одетый в прекрасно сшитый голубой родингот, под цвет его глаз и в шубу, подбитую белечьим мехом. И хотя он был бледен от волнения, глаза его сияли. В руке, как в священную реликвию, он держал огромный букет белых лилий, любимых цветов розы которые специально для нее растели к Новому году в теплице усадьбы на тринадцати ветрах. Лорна и Иеремия Брент тоже наблюдали за предотъездной суетой. Лорна, казалось, по доброй воле согласилась ухаживать за Элизабет. Гийом сам попросил ее оказать ему эту услугу. Но глаза гости метали молнией. Ее присутствие в Воронвилле просто нежелательно. Но особенно ее злило то, что всю эту неделю вынужденного затворничества и Адам, и Элизабет, и Гийом, и даже Артур, и Еремия без устали нахваливали ей изящество, очарование, жизнестойкость и прочие качества мадам де Варанвей. Лорда уже заочно возненавидела Розу и огорчалась, что не может встретиться с соперницей лицом к лицу на ее территории.